Глава вторая Милдред торопливо шагала сквозь толпу придворных, не обращая на них ни малейшего внимания. Кое-кто бросал на нее и Джеймса косые взгляды, но сразу поворачивался к ним спиной и снова погружался в неторопливую придворную болтовню. Джеймс чувствовал себя как-то неловко. Глядя прямо перед собой, он старался не отставать от Милдред ни на шаг — А у нее был весьма довольный вид, и можно было подумать, что в самое ближайшее время их ожидает встреча с чем-то весьма увлекательным и таинственным. Когда они достигли залитой солнцем верхней террасы, она повернулась к Джеймсу и схватила его за руку. — Ты знаешь, у кого мы только что побывали? — спросила она. Джеймс покачал головой и с сомнением посмотрел на стражников с лебардами, которые стояли совсем близко и определенно могли слышать их разговор. «Да будет тебе известно, что Буффи и Бо — это никто иные, как в прошлом красавица и чудовище!» Тут она понизила голос до шепота. «А леди, которую называли Тыковка, — это бывшая Золушка. А та леди, которая играла в карты по имени Бель, была когда-то спящей красавицей». «Ух ты!» — вырвалось у Джеймса. «И вот теперь ты познакомился с ними лично», — продолжала шептать Милдред. «Мало кто мог бы похвастаться таким знакомством, а?» — Джеймс задумался. «Да, вряд ли кто бы мог», — согласился он. «И это еще не все, Джеймс. Нам много чего еще предстоит повидать», — она засмеялась. «Только подожди, будет очень даже интересно». Джеймс не был в этом настолько уж уверен, — Иногда то, что представлялось Милдред интересным, Джеймсу вовсе не казалось таковым. Он бросил взгляд на ландшафт, простиравшийся внизу. Видел он его когда-нибудь раньше или нет? Он решил, что видел на старинной итальянской картине, висевшей у них дома. Не оригинал, конечно, но очень хорошая репродукция. Там, на картине, тоже росли папоротник и вереск, кипарисы и сосны, Виднелись острые скалы и глубокие ущелья, зеленели дубравы и березовые рощи. Ему показалось, что вдали виден какой-то замок, а может, это просто городская стена. Светило солнце, пробегали тени облаков, было очень красиво. «Где мы находимся?» — спросил Джеймс. Милдред слегка нахмурилась и поглядела туда, куда смотрел Джеймс. «Это трудно объяснить, но, в общем...» Она остановилась, подыскивая слова. «Ты помнишь, как говорилось, и с тех пор они жили долго и счастливо». «Но они такие старые», — сказал Джеймс, имея в виду тех, у кого они побывали в гостях. «Нет, нет», — резко возразил Милдред, — «они просто успели набраться опыта». Она помолчала, бросила взгляд на горы вдалеке. «Я думаю», — продолжила она через минуту, — «Ты бы мог назвать это страной сказок!» Она слегка нахмурила брови, еще чуть-чуть подумала и добавила. «Почему бы и нет? Это очень хорошее название. Не надо воспринимать слова слишком буквально, Джеймс, про то, что они жили долго и счастливо. Счастливо, но недолго, а вечно. Они живут в детских сердцах». «Только не в моем», — возразил Джеймс. «Ох, Джеймс, нетерпеливо оборвала его Милдред, я, право, ничего не знаю про научно-художественную литературу. Я беру тебя с собой только туда, куда могу. Не будь таким неблагодарным». «Да я ничего», — сказал Джеймс, — «я только хотел знать, где мы находимся. Я тебе сказала а теперь пошли, нам еще много чего нужно успеть». И она направилась к лестнице. Джеймс пошел рядом. «Что это леди говорила про лес?» — спросил он. «Там временами бывало опасно». «А сейчас?» «Нет, сейчас нет. Все уже давным-давно изменилось. Они не всегда знают, что происходит в наши дни». Милдред замолчала. «Ой, вспомнила!» — она пошарила в своей сумке. «Я же забыла оставить им эту статью». «Какую статью?» — не понял Джеймс. «А, вот она!» — Милдред вытащила из сумки буклетик, и быстро пробежала его глазами. «Это такие вещи, которые я опишу для них, чтобы они не очень отставали от сегодняшнего дня, понимаешь? Это им будет интересно, как раз то, что нужно. Про то, что Рапунцель покрасила волосы, это очень забавно». Милдред двинулась прямо в сторону стражников с алебардами. «Джеймсу они что-то не очень нравились». «А можно я побуду здесь?» — спросил он. «Как хочешь, я скоро вернусь. А почему бы тебе не спуститься и не поиграть с Дульсибелл?» Оставшись на террасе в одиночестве, Джеймс стал глядеть по сторонам. Там внизу, за балюстрадой, был виден лес, окутанный легкой дымкой. На него набежала тень от облака, но постепенно из-за облака Выглянуло солнце, и лес стал изумрудно-зеленым. За лесом белел высокий утес. Должно быть, это очень высокая гора, раз она видна с такого дальнего расстояния. А за ней выступал целый горный кряж. И то, что прежде ему показалось замком, было, по-видимому, тоже высокой горой. Джеймсу хотелось, чтобы Милдред поподробнее рассказала ему про этот лес. Он вспомнил лицо той леди, которая о нем говорила. Надо сказать, выглядело оно довольно-таки мрачно. Он дошел до края террасы и облокотился об И увидел, как там внизу, где много лимонных деревьев, принцесса играет золотым мечом прямо возле колодца. Такой большой колодец, огороженный даже и не срубом, а низенькой кладкой всего-навсего в один кирпич, Он скорее напоминал небольшой пруд. Джеймс подумал, ведь колодец может быть очень глубоким. Джеймс пригляделся к принцессе. К ее золотому мечу была приделана цепочка, которая соединялась с ручкой чашечки. Принцесса ловко подбрасывала мячик и тут же ловила его чашечкой. Неуверенным шагом Джеймс двинулся вдоль балюстрады в сторону лестницы. Он подумал. А говорит ли эта принцесса по-английски? Вообще-то, должна бы. Ведь во всех его путешествиях с Милдред все именно по-английски и говорили. Милдред умела это устроить. Когда он сошел вниз, принцесса взглянула на него и продолжила ловить свой мячик. — Как там ее звали? — Ах, да, — он вспомнил, — Дульсибелл. — Интересно. Можно ли ему так ее называть? Принцесса была белокурой, у нее был высокий лоб, маленький аккуратный носик и длинные ресницы. Ее, в общем, можно было назвать хорошенькой. Она бегала взад-вперед возле колодца, слегка запыхавшись, все подбрасывала и подбрасывала мячик, ловко подставляя под него золотую чашечку. Джеймс заметил, что мячик как раз точно умещается в ней. На светлых кудрявых волосах девочки поблескивал жемчужный ободок. Платьице ее оказалось золотым, таким же были и туфельки. «Тебе когда-нибудь случалось промахнуться?» — спросил Джеймс. Она глянула на него искоса, слегка порозовела и продолжила ловить мячик. «Очень редко», — сказала она, — «я здорово навострилась». Он поглядел, помолчал, потом решился попросить, «а можно я попробую?» Она поймала мячик рукой, уложила его в чашечку. «Только осторожно», — сказала она. «Я постараюсь», — пообещал Джеймс. «Очень-очень осторожно», — повторила она, прижимая к себе свою игрушку. По-видимому, ей совсем не хотелось давать ее Джеймсу. «К чему такая осторожность?» — не понял он. «Чтобы цепочка не оборвалась и мячик не упал в колодец». «Да он вроде не такой уж и глубокий, я бы легко выудил оттуда мячик». Она улыбнулась как-то покровительственно, но вместе с тем печально. «Все совсем не так просто», — вздохнула она. Поколебавшись немного и поглядев на него пристально, принцесса произнесла «Там сидит жаба». «Ну и что?» — удивился Джеймс. «А может, это лягушка. Погляди сам». Они вместе уставились в холодную глубину колодца, и через какое-то время Джеймс сумел разглядеть кого-то со скрюченными лапами. Он сидел на дне колодца и глядел на Джеймса какими-то полосатыми глазами. «Это жаба», — сказал Джеймс, приглядевшись. «Ну, кто бы ни был, если цепочка оборвется и метчик упадет в колодец, он ни за что не отдаст его, пока...» Она вдруг замолчала и со страхом поглядела вокруг. «Пока что? Пока я не дам ему слова выйти за него замуж!» Джеймс взглянул на нее с недоверием и снова посмотрел в колодец, а в ответ увидел спокойные, равнодушные, похожие на кошачьи глаза. «Правда, что ли?» «Да», — подтвердила она. Джеймс задумался. «Его поразило, как просто она произнесла это «да». «Казалось бы», — проговорил он наконец, все еще не сводя глаз с колодца, «казалось бы, ему было бы лучше жениться не на тебе, а на жабе». «Вот-вот», — взволнованно воскликнула она, — «а откуда ты узнал?» «Узнал что?» «Что та другая особенная жаба с бриллиантом на голове?» «Я ничего не знал», — снова удивился Джеймс. «Но ведь так и было». «Он был очень влюблен в свою жабу», — сказала Дульси Бел. Джеймс снова поглядел на жабу. Этот жаб вовсе не выглядел умирающим от несчастной любви. «А что же случилось с той другой жабой? Она умерла?» «Нет», — воскликнула Дульси Бел. «Она не может умереть, она заколдованная. Я думаю, кто-то ее похитил», — добавила она со страхом. «Ты знаешь, кто?» «Я не знаю. Дело ведь в том, что...» Все ведьмы убежали, их след простыл. Тебе это известно? Я слыхал об этом. Все, кроме одной. Говорят, она все колдует и колдует. Я не помню, как ее зовут. Знала, но забыла. Она наморщила лоб. Знаешь, мне кажется, да и родители мне говорили, если так случилось, что все ведьмы сбежали, или поумирали, или с ними еще что-нибудь стряслось, значит, эту единственную оставшуюся ведьму что-то дооберегает. Может, как раз... Это его любимая жаба у нее и находится. Говорят, что если у тебя есть жаба с бриллиантом на голове, то с тобой ничего не может случиться. Ты думаешь, она талисман? Нет, просто жаба или лягушка. И она наверняка находится у этой ведьмы. Но точно-то ты не знаешь? Никто не знает точно. Может, это просто слухи, заметил Джеймс. Может быть, вздохнула Дульсибелл. Она опять подошла поближе к колодцу и подкинула мячик. «Можно я тебе кое-что скажу?» — проговорил Джеймс. «Нет, впрочем, это зависит. Я хотел бы сказать, что на твоем месте я играл бы с этим мячиком подальше от колодца. Я никогда об этом не думала». «Но это же очевидно». «Да, в известном смысле», — начала она нерешительно. «Но там, поодаль, я запуталась бы в лимонных деревьях. И к тому же там много пчел. Они стали бы меня жалить. Я всегда играю здесь. Я так привыкла. Мне кажется, ты это нарочно. Тебя опасность возбуждает, так тебе интереснее. Да нет, это совсем не то. Ты не понимаешь, ведь ты не здешний, я...» Вдруг она замолчала, глядя куда-то поверх его плеча. «Ой, кто это идет?» Джеймс оглянулся. «Это была Милдред». Она приближалась с ним с весьма довольным видом, на ходу запихивая какие-то бумаги в свою расшитую сумку. Помахав им издали, она стала натягивать перчатки. — Она кто такая? — испуганно спросила Дульсибел. — Ну, просто кто-то. Ее зовут Милдред. Она знакомится с людьми и пишет о них в газетах и журналах. Вдруг он замолчал, он ведь не знал, в каких газетах и журналах. «Иногда она берет меня с собой, она хорошая, только надо с ней поближе познакомиться». «А, да-да», — облегченно вздохнула Дульсибел, поглядев на приближающуюся Милдред. «Помню, помню, она раньше приходила сюда». «Так вы уже подружились?» — радостно произнесла Милдред, подойдя к ним. Ей не сразу ответили, потому что ни один из них не был уверен, так ли это. Дульсибел взглянула на Джеймса, а он, опустив глаза, молча водил носком мокасина по низкой кирпичной кладке. «Вот и хорошо», — продолжала Мелдред, не дожидаясь ответа. «Пошли, Джеймс, нам надо со всеми попрощаться». Джеймс протянул руку, готовясь сказать «до свидания, принцессе», но она вместо рукопожатия вложила ему в руку чашечку и мячик. «Он еще не успел попробовать», — объяснила она Милдред. «Правда?» — обратилась она к Джеймсу. «Ты ведь хотел». «Ну, ничего страшного», — в другой раз ответил Джеймс. Но ему показалось, что Дульси Белл не хочет, чтобы они уходили. «Ну что ж», — сказала Милдред, — «раз так, давай разок». «А потом пойдем». Но с одного раза у него ничего не получилось. Как тут что-то получится, когда они обе не сводят с него глаз? Ему попрактиковаться бы где-нибудь в сторонке. Один раз вышло даже так, что мячик отлетел на всю длину цепочки и попал ему в глаз. «Повыше!» — сказала Дульсибел. «Держи руку повыше!» Он нетерпеливо взмахнул рукой, описав в воздухе дугу, Тоненькая звенышка в цепочке лопнула. Дурсибел истошно закричала, поняв, что мячик сорвался. Он полетел вниз вместе с кусочком цепочки. Все с ужасом наблюдали, как он подскакивает и подскакивает на брусчатке. И вот, наконец, мячик остановился возле низкой кладки, огораживавшей колодец. Некоторое время стояла мертвая тишина. Потом Джеймс произнес, «Мне очень жаль». Он нагнулся, чтобы поднять мячик. Дульсибелл взяла игрушку, даже не взглянув на него. Лицо ее было мертвенно-бледным. «Ничего», — сказала она, выдержав паузу, и взглянула на цепочку. «Можно починить. С ним это уже случалось раньше». «Мне очень жаль», — снова сказал Джеймс. «Самое главное, что мячик не упал в колодец», — добавила Милдред. Ты перестарался, Джеймс. Правда, ты ведь попробовал впервые. Во всяком случае, все хорошо, что хорошо кончается. Когда они окончательно попрощались, бледность все еще не сошла с лица Дульси Белл. Она оставалась у лестницы, пока они не спустились вниз. Там, где ступеньки поворачивали, Милдред и Джеймс помахали ей на прощание. Принцесса... Стояла, прижимая к груди оторванная от цепочки мячик, такая маленькая, потерянная, Милдред послала ей воздушный поцелуй.